по голове грифа который украшает подлокотник кресла потому злой что начал ходить не может усидеть на месте вот ну, раз так начал ходить перед тем как убил этого немца еще убьет куда вы положили часы на стол туда где нет седьмого прибора на его место подумала про себя что если ему понадобится тот немец значит и часы надо отдать не тот сам возьмет правда, «Идите спать». «А ты, легенда, за мной. Вставай, гражданин капитан». «Вставай, черт побери!» «Говори я или нет, вставай!» Он вскакивает свой пистолет за пояс, прослушно идет за мной, оглядываясь на пани Она стоит в дверях своей кухни и осеняет нас крестным знамением. Каждый шорох усиливает воображение. Только ветер здесь вполне реален, хотя яркий луч фонаря Блуждаясь по стульям, по столу, по стенам, по буфету чуть ли не десятиметровой длины. Пусто. Пахнет захлостью, грибами. Где он стоял? Тихо. Почему тихо? Кричу я на легенду. Совсем спятил. Где он стоял? Не знаю. Я говорил, что услышал шорох, потом увидел что-то в дверях, большое и черное. Как будто я знаю, что. Наверное, он был у стола. «Между буфетом и столом?» «Хорошо», — отвечаю я и приказываю легенде осмотреть пол. Сержант ползает на четвереньках, стопит и фыркает. Нас обоих начинает душить ужасающий кашель. Пыль забила нос, горло легкие. Легенда постепенно приходит в себя. Сейчас он здесь уже не один. Прямо как в кино. «Может быть, ты все-таки помолчишь, а?» Легенза начинает что-то насвистывать. Через некоторое время докладывает, что другие следов, кроме тех, которые оставили здесь мы, когда шли с кучем в башню, не обнаружено. Цепочка наших следов отпечаталась на пыльном полу. «Легенза?» – спрашивал я, закуривая сигарету. «Может, он смылся в те маленькие дверцы, потом в коридорчик?» «Кто?» «Тот тип? «Нет. Он сперва вошел в большую дверь. Я даже слышал, как щелкнул замок». Потом просто стоял и все Треск, короткий, долгий, громкий Как зажигают спичку Я же тебе говорил Докурим сигареты и пойдем в башню Я останусь Пойдем вдвоем Ты первый пойдешь Ты, значит, думаешь, что он все-таки где-то здесь? Легенза, а? Значит, думаешь, что он на самом деле есть? Закури еще Не хочу На, закури Надоело мне курить? «Не обидал я сегодня?» «Помолчи немного, закури сигарету и пускай дым по полу». «Что, спятил?» «Хватит! Делай, что тебе говорят». Люди уже проявляет удивительное послушание. Покорно дымит и глазеет на меня, совершенно не понимая, о чем это нужно. Я зажидаю спички одну за другой, слежу за табачным дымом, который клубится по полу. «Крайне любопытное явление». Дым вроде бы должен тянуться в нашу сторону, поскольку от окон веет ужасным сквозняком, а он стеется против воздушной тяги, явно в сторону окна. С ума можно сойти в этом доме. Легенза, давай твои спички мои кончились, и посвети сюда фонарем. Сигарету можешь погасить. Я подношу зашенную спичку к дверцам буфета примерно в сантиметре от пола. Пламя начинает бешено метаться, его водичок рвется в мою сторону. Теперь поднеси спичку сюда. Я показываю легенде на еле заметную трещину в дверцах буфета. Пламя тут же гаснет. «Ничего не понимаю», — говорит сержант. «Я тоже. Беги вниз за инструментами. Буфет большой и черный, метров 10 в длину и полтора в высоту. Не то что красный, а тут варная штучка». Мои пальцы скользят по ощутимым отверстиям в дереве. Это поработал шашкой. Зачем был нужен этот шкаф? Наверное, в нем держали столовые сервизы. Легенда громко тропочат башмаками по лестнице. Может, перестал бояться, а может, наоборот, чтобы не страшно было. Бросает мне ящик с инструментами. Я закрепляю на рукоятке отмычку, плоскую, номер один, чтобы проверить устройство замка. Мне становится невыносимо смешно. что случилось, изумляет телегензо. Здесь нет замка. Фальшивый. Черта лысово ругается сержант. Берет зубы фонарь и сантиметр за сантиметром ощупывает щель между дверцами. Пробует действовать долотом. Ничего не выходит.